Аделина уже отправилась в особняк Вилетта. Буссардель впервые немного запоздал. Прошло несколько месяцев. Буссардель ничего не говорил сыновьям о своих видах на земле Монсо. Переговоры были долгие, сложные. Понадобили все его дипломатические способности, вся жизненная энергия, вдруг возродившаяся в нем. Пришлось иметь дело с владельцами земельных участков, недоверчивыми, как все крестьяне. Тем более, что в них разгорелась алчность, когда заставы столицы приблизились к их селениям. Они прекрасно сознавали, как выгодно такое положение. Многие из них держали кабачки, в которые приезжали парижане выпить вина необлагаемого таможенной пошлиной, и поэтому более дешевого. А тут еще примешалась мода. Некоторые из этих харчевин стали излюбленными у светских денди и приносили хозяевам большой доход. Буссардели осенила удачная мысль. Он оставлял владельцам, у которых торговал землю, участки, окаймлявшие внешний бульвар и Аржантельскую дорогу. Эта уступка обезоруживала самых несговорчивых собственников земли — и даже создавало у них впечатление, что они обжулили бестолкового покупателя. Бусардыль действовал через подставных лиц, но орудовал без компаньонов. Дележ прибылей в спекуляции с участками европейского квартала ему не понравился. Осуществлению своего плана он посвятил полтора года. Скупая клочок за клочком, Постепенно уничтожая через полосицу, получавшуюся при этом, выравнивая в линейку, оставленные хозяевом полоски земли, он к осени второго года, посвященного этому многотрудному предприятию, оказался собственником всех участков, на которые зарился. Его владения, составлявшие 4 гектара, имели приблизительно форму трапеции, и расположены были выше бульвара между двумя заставами — Шартрской и Монсо. Ни одна покупка земельного участка не проходила через ту нотариальную контору, в которой работал Луи, и которая должна была впоследствии перейти к нему. Бусардель принял все меры к тому, чтобы крестьяне, продававшие ему землю, не знали имени покупателя. Однако, когда первые купчие были подписаны, он решил не таиться дольше от сыновей и посвятил их в проведенную им крупную операцию. Его интересовало, как взглянет на это Фердинанд. Но, зная, что близнецы ничего не скрывали друг от друга, он давно уже отказался от попыток говорить со старшим сыном тайком от младшего. Разумеется, он потребовал от братьев, чтобы его сообщение оставалось для всех секретом, даже для их жен. Он не сомневался в умении своих снох держать язык за зубами, но считал это вопросом принципа. Фердинанд и Луи выслушали сообщение отца живейшим интересом, вполне его удовлетворившим. Тот воскресный день, в который он повез своих сыновей за город, чтобы они сами походили по тем участкам, приобретение которых было уже оформлено, и показал концом трости на остальные, был великим днем в его жизни. Он привез обоих сыновей к себе, заперся с ними в кабинете и посвятил их во все свои замыслы, раскрыл перед ними папку с материалами о долине Монсо. Разговор троих бусарделей шел целых два часа. Отец был вознагражден за свои труды, встретив полное понимание. В довершении счастья он видел, что понимание близнецов было различным, но одинаково верным. Взгляды их дополняли друг друга. Фердинанда увлекли новизна, размах, смелость отцовских планов, а Луи лучше оценил возможность практического успеха этих операций, таких широких, так тщательно обдуманных. Выслушав вопросы того и другого сына, наблюдая, какое впечатление производят его ответы, Буссардель лишний раз убедился в превосходстве Фердинанда над братом и более чем когда-либо почувствовал в нем любимого сына, гордость своего сердца и ума.